Глава первая. Бодрое начало дня. Моё падение в темноте закончилось. Я лежал на чём-то. Это что-то тёплое и рассыпчатое. Песок. Наверняка это песок. Я на пляже? Может быть, надпись мне приснилась, и это просто курорт? Уж очень похоже на курорт. Я же был на курорте? Да, точно, был. С какой-то девушкой был. И с другой был а еще с третьей куда-то ездил. Да я, оказывается, тот еще Дон Жуан. А, кстати, как меня зовут-то? Филипп! Я Филя, и это прекрасно, что я помню свое имя. Кстати, пора мне открыть глаза и все-таки понять, где я нахожусь. Господи, пусть это будет курорт, пусть это будет курорт. Слышь, ты глаза открывать будешь, задохлик, или мне еще постоять типа зонтика на пляжу? Раздался голос надо мной, и я открыл глаза. Надо мной застыла долговязая фигура, которая и в самом деле заслоняла меня от солнца. Правда, из-за этого видел я лишь черный силуэт. «От задохлика слышу!» — не растерялся я. За темным силуэтом светило яркое солнце, плыли по яркому голубому небу облака, и где-то недалеко шумел прибой. «Может, все-таки курорт?» серый мочкани его он мне уже не нравится раздался другой голос который выдвигал какие то нездоровые предложения я попытался повернуться в сторону говорившего но в этот момент серый поднял над головой что то большое и прежде чем я успел сказать «Чё за дела опустил это что то мне на голову вспышка пронзительной боли скрутила и тут же отпустила тело да чё за дела то Спросил я, наконец, но вокруг была только темнота. Получен урон 10. Жизнь 0 из 10. Поздравляем, игрок. Вы только что бездарно потратили свою первую жизнь. Осталось жизней 299 из 300. Воскрешение через... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... На этот раз глаза я открыл сразу. Если рядом обнаружится хотя бы один урод, я его сам завалю, — подумал я. Да я тут всех нахрен завалю. Надо мной плыли такие же белые облака на голубом небе. Солнце находилось теперь за моей головой, и от него меня защищали пальмовые листья. Пальмы. Там даже орехи растут. Я радостно улыбнулся, собираясь подняться, когда пальму качнуло порывом ветра, И один из желтоватых орехов сорвался, полетев прямо на меня. К своей чести могу сказать, что я хотя бы попытался руки поднять, но это не помогло. Миновав с подозрительным хрустом мои растопыренные пальцы, орех ударил меня в голову. Очередная боль и темнота. Получен урон 10. Жизнь 0 из 10. Поздравляем, игрок. Вы только что бездарно потратили свою вторую жизнь. Осталось жизней 298 из 300. Воскрешение через 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я открыл глаза. Снова пляж. Над головой ни пальм, ни придурков с камнями. Мне совсем не кстати вспомнилось, что один мой знакомый жил в Индии, работая на удаленке. Так вот он рассказывал, что там, если ночью проснулся и слышишь, что в комнате кто-то есть, нельзя открывать глаза. Пока ты лежишь с закрытыми глазами, над тобой стоит индус с камнем. Но пока глаза закрыты, ты грабителей не видел. Они заберут все ценное и уйдут. А вот если откроешь глаза, тогда ты, значит, можешь грабителей опознать, и тогда-то камень тебе на башку и опустят. Опа, серый, опять этот задохлик! «Ща!» Я дернулся, пытаясь встать, и успел заметить уже виденный мною камень, летящий прямо на лицо откуда-то сзади. Меня опять скрутило болью, и я снова оказался в темноте. Получен урон десять. Жизнь ноль из десяти. Суки, уроды! Поздравляем, игрок! Да мне наплевать, гребаная ты система! Вы только что бездарно потратили свою третью жизнь. А то я, блин, не знаю! Осталось жизней 297 из 300. Спасибо, что напомнили, уроды. Вами получено достижение. Трижды не поднялся. Телосложение увеличивается на один. Не поднимайтесь и дальше. Ну вот. Воскрешение через 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Я открыл глаза и сразу откатился, напоровшись плечом на что-то острое. Получен урон один. Жизнь четырнадцать из пятнадцати. Превозмогая боль в плече, я вскочил на ноги и огляделся, высматривая потенциальные опасности. Но опасности не обнаружил. Ну, если не считать коряги, на которую я плечом и налетел. Левой рукой я дотронулся до больного места и с шипением ее отдернул. На плече красовалась кровавая ссадина. Буквально на несколько секунд над ней высветилась табличка. «Открытая рана. Требует медицинская обработка. Опасности. Нагноение. Сепсис. Септический шок». В этот момент я завис, как старенький пентиум из девяностых, не справившись с взвалившейся на меня нагрузкой. Ко мне возвращалась память, пусть кусками, пусть пока не вся. Но возвращалась. Во всяком случае, я Филипп Львович Федотов. И я действительно подписал этот гребаный договор, собираясь принять участие в совершенно безопасном социальном эксперименте. Только в оплату мне предлагали не 7 миллиардов рублей, а какие-то семь тысяч. Впрочем, вот я сейчас не помню, чтобы видел там надпись «рублей». Речь шла о баллах, которые могут быть конвертированы в рубли по курсу в конце договора. Рекрутер затирал мне, что курс был примерно один к одному. Но что было в договоре? Или все нужные и важные подробности снова были указаны на сеанском? Радовало меня то, что у меня нет жены и детей, и работы у меня тоже не было, потому что иначе бы я ни в какие эксперименты не полез, ни в совершенно безопасные, ни просто в безопасные, ни в смертельно опасные, и ни в какие тестирования тоже не ввязался бы. Я бы спокойно сидел себе в каком-нибудь офисе или стоял в магазине. Да неважно. Просто я не успел найти работу, а денег не было. Потому что за три месяца до этого я согласился на должность с серой зарплатой, где черная часть была больше 80%. Надо ли говорить, что черную часть я так и не увидел? Да, может, на мне и нет кредитов, а квартира есть. Хоть маленькая, но своя, от прабабушки доставшаяся. Но кушать я тоже хочу» особенно не радовало то, что мама с папой будут волноваться. Я ведь им звоню раз в неделю, и звонить через три дня. Что они себе надумают, даже страшно представить. Есть, конечно, старшая сестра, которая знает мой дурной характер. Однако, боюсь, если эксперимент продлится больше недели, даже она начнет беспокоиться. И тогда, возможно, меня станут искать. Что там было про семь дней и энергетическое существо? Только если меня действительно загребла что-то там Млечного Пути, то шансов, что меня найдут, нет. Выложат полиции договоры, согласия и прочие бумажки с моей подписью и паспортными данными. И все. Или просто исчезнут. Зачем они вообще заключали какой-то договор? Похитили бы, как все эти самые, с Млечного Пути. Я улыбнулся, представив, с какой рожей сейчас стою. И где я стою? Оглядевшись, я понял, что стою посреди песчанного пляжа. Скорее всего, пляж ужасно напоминает два предыдущих, на которых я оказывался. Песок почти белый, сухие водоросли и палки отмечают места, куда их выбросили волны. Чем дальше от прибоя, тем равномернее они распределены. Прибой, кстати, был вполне себе океанический. Я никогда не был на курортах на берегу океана, разве что в гаа Там, кстати, океан. «Да ладно, я много раз видел океанический прибой на роликах. Огромные волны катились на пляж, вздымая гребни на кромке рифов. Волны прокатывались через лагуну, чтобы, поднявшись у самого берега на метр-полтора, обрушиться на песок. С другой стороны – пальмы. Я не знаю, какие пальмы, потому что я не разбираюсь в пальмах. Но на них есть желтоватые орехи, кокосы, одним из которых меня недавно приложило» под пальмами заросли папоротников в глубине какие то лиственные растения берег поднимается на уровень наверное метров ста местами из зелени заросли и проступают серые скальные обрывы еще дальше в туманной дымке встают очертания гор если это остров то очень большой а еще на краю зрения я постоянно видел какие то надписи стоило подумать о них как передо мной появилась табличка с информацией игрок федотов фл жизнь четырнадцать из пятнадцати энергия десять из десяти сытость девяносто девять процентов жажда девяносто семь процентов усталость девяносто восемь процентов тепло сто процентов игра она игра и есть и наверняка ее заточили под нас землян если ее конечно не земляне и изобрели В конце концов, мне гораздо легче поверить в землян, которые обманом затащили меня в какой-то эксперимент, чем в каких-то зеленых человечков. Хотя в мире, который я помнил, даже лучшие VR-игры такого погружения обеспечить не могли. Я вообще не ощущал игровой природы мира. Он был настоящий. Дул ветер, шумел прибой, шелестела листва. И это не было какой-то симуляцией с повторением звука, потому что пока они ни разу не повторились. А может быть, последовательность была слишком велика, чтобы я успел распознать повторы? Отдельные сухие листья, отдельные водоросли, отдельный черный скорпиончик на стволе. Нет, однозначно, это не было компьютерной симуляцией. От размышлений меня отвлекла боль в плече и покалывание на коже. Все это время я неосмотрительно торчал прямо на пляже под палящим солнышком, которое, кстати, неумолимо приближалось к зениту. И меньше всего мне хотелось бы обгореть в мире, где нет не то, что крема от ожогов, но даже кефира. А в то, что разработчики мира побеспокоились об ожогах, я верил. Про сепсис они, сволочи, такие, не забыли что-то. Первым делом я отошел в тень пальм на берегу и только потом внимательно осмотрел рану. Обычная ссадина. Да, выглядела она неприятно, но ничего страшного я в ней не видел. Хотя что я в этом понимаю-то? В моем родном двадцать первом веке под рукой всегда есть спиртик, хлоргексидинчик, перекись водородика, а также йодик и скучно банальная зеленка. А что есть здесь? Я задумчиво уставился на море, пытаясь понять, можно ли промыть рану морской водой, или это может мне грозить какими-то последствиями. Решившись, я быстро дошел до прибоя, но, заметив песочную взвесь, остановился. Песка у меня в ране и так было уже предостаточно, а мне надо было его смыть. Решив для себя, что надо все-таки лезть в воду, я потянулся к поясу и сделал самое ужасное открытие на сегодня. Я был гол. Совсем. Сволочи, разработчики не позаботились даже фиговый листочек мне выдать. И самое неприятное, что я был совсем не Аполлон Бельведерский. Я был тот самый дрыщ и задохлик, которым меня обзывал ненавистный серый, а я отлично помню, что таким я не был. В свои двадцать шесть я старался держать себя в форме, и даже кубики были на животе. А теперь у меня ребра просматривались через кожу, а не несостоявшееся пузико липло к позвоночнику. Осталось выяснить, не разучился ли я плавать. Шагнув вперед, я попытался проскочить волны и добраться до глубины, но не тут-то было. В своем нынешнем состоянии весил я от силы 50 килограммов, и каждая волна отбрасывала меня назад, стремясь опрокинуть, прокатить по песку и оставить на пляже, откатываясь назад в море. После двух минут мучений я, наконец, вспомнил, как в юности нам советовали нырять под волну и попытался повторить этот трюк. И у меня получилось. «Поздравляем! Вы решили задачу по преодолению волны». Вам присваивается одно СО, свободное очко характеристик. Система засчитала достижение, потому что предыдущие ваши кувыркания очень рассмешили зрителей и получили более тысячи единиц одобрения. Смеются они, уроды, — подумал я, гребя от берега. Впрочем, далеко я не заплыл. На ум мне пришло, что в океане водится много разной живности, и не вся она готова пропустить лакомый кусочек человечка поэтому долго сидеть в воде мне не стоит. Проболтавшись несколько минут на волнах, я быстро погреб назад и был вытолкнут волнами на пляж. Проверив, чего стоили мои кувыркания в море, обнаружил, что время потрачено было не напрасно. Открытая рана требует медицинская обработка. И ни слова про сепсис. Это, конечно, не помешает системе снова начать про него писать, когда такая опасность возникнет, но главное — Нарывать ссадину перестало. Стоило мне проверить свои показатели, как настроение стремительно упало. Купание дополнительно отняло у меня процентов 5 от показателя жажды. Все показатели продолжали снижаться, а это значит, что мне требовалось как можно скорее найти источник воды и еды. И самым оптимальным, как я считал, вспоминая книжки и фильмы про Робинзонов, для меня сейчас был кокос. А они, вон, растут на пальмах и иногда падают на голову. Насколько я помнил, в спелых кокосах есть и вода, и мякоть. И проблемой было его только расковырять. Стоило только оглядеться, и рядом даже обнаружился спелый, наверное. Да откуда я знаю, спелый он или нет? Кокос, лежавший на песке неподалеку. Стоило мне подойти ближе, как я понял, что с этим кокосом я уже знаком. На нем даже осталась моя собственная кровь. Так и написано. Кровь игрока Федотова Ф.Л. Подобрав плод, я принялся старательно думать над тем, что с ним дальше делать. Как их вообще расковыривают. Я за свою жизнь был на Черном море, на Средиземном море и на Балтийском море, и нигде никаких кокосов я не заметил. А, ну было еще Мертвое море, но там вообще ничего не растет. В нем ускупаешься и чувствуешь, как сам усыхать начинаешь. Я еще был в Гоа, но там мне кокос приносили прямо с трубочкой. Подумав несколько минут над проблемой, я взял кокос под мышку и пошел искать камни. Без камней в деле раскалывания кокосов мне ловить было нечего. По пути я собирал сухие водоросли. Сначала я просто подобрал одну прядку и долго вертел в свободной руке. А потом вспомнил, что я голый и что где-то тут есть много людей. А вдруг женщины будут? Но не одни же мужики жадные, правда? Я вообще всегда считал, что в вопросе жадности и расчетливости мужчины женщинам проигрывают. И я решил, что надо себе хотя бы труселя организовать, а лучше юбку, как у всяких африканцев. Но для этого нужен пояс, на который эту юбку можно будет крепить. Для пояса я начал крутить веревку из водорослей. Получилась она толстая и колючая. Толстая, потому что я не умею крутить веревки. Если бы сделал тоньше, она могла бы легко порваться, вот я и крутил, пока крепость не стала удовлетворительной. А колючая она была, к сожалению, сама по себе. Опять же, по пути я подыскивал и рвал сухую траву с достаточно мягкими, длинными и широкими травинками. Травинки я обматывал одним концом вокруг веревки, а другой отправлял вниз, в свободное парение. И к тому моменту, когда камни были обнаружены, мои гениталии и попу прикрывали два густых пучка травы. Я был, правда, не очень уверен насчет заднего пучка травы, но передний точно удался, подчеркивая мою исключительную мужественность. Следующим шагом стала борьба с кокосом, и вот тут-то я хлебнул горечь неудач. Снять внешнюю кожуру оказалось делом хлопотным и тяжелым. Плотный волокнистый и толстый слой не хотел мне поддаваться, а ведь я даже нашел достаточно острый камень, которому удавалось хорошо проламываться между волокнами. Но все было тщетно. Кокос оставался непобедимым исполином тропического рая, а я — галимым неудачником. Спустя полчаса, уперев руки в бока, я стоял и смотрел на кокос, тяжело дыша. Сука ты, кокос! С чувством выдал я все, что на душе накипело, отвернулся и пошел доделывать свою юбку. Спустя еще десяток толстых травинок и, кстати, зудящий укус какого-то мелкого насекомого, Я увидел перед глазами надпись. «Поздравляем. Вы решили задачу по созданию одежды из подручных материалов. Вам присваивается одно свободное очко характеристик. Система засчитала достижение, потому что ваш вид очень рассмешил зрителей и получил более тысячи единиц одобрения». «Да пошли бы вы все», — ответил я системе. И тут я понял, что уже получил какие-то два очка и до сих пор никуда их не потратил. Осталось только вспомнить, что там надо было сказать, чтобы посмотреть параметры. Я устало сел на те же камни, о которые вскрывал кокос и задумался. Потом плюнул и стал перебирать варианты. После третьей попытки я угадал. Слово «статус» раскрыло передо мной меню меня. Полупрозрачные данные выстроились слева от видимой глазами картинки, где их можно было уже без труда рассмотреть. Уровень 1. Игрок Федотов ФЛ жизнь четырнадцать из 15, энергия три из пятнадцати сытость восемьдесят девять процентов жажда семьдесят четыре процента усталость шестьдесят восемь процентов тепло сто процентов сила один ловкость один телосложение два интеллект один мудрость один доступно очков два удивила меня энергия Оказывается, пока я воевал с кокосом, она ушла почти в ноль, и это перекликается с моими ощущениями, я устал. Жаль, здесь нельзя было перемотать логи, как в земных игрушках, иначе бы я проверил свою догадку. Вначале, кажется, писали, что жизни было 10 единиц, а теперь 15, и энергии тоже 15, или нет? Пришлось пообещать себе внимательно следить за всем, что во мне меняется. И я торжественно вложил одно очко в силу. В жесточайшем спазме руки скрутило перед грудью, как у гребаного тираннозавра. Я тихонечко завыл, пытаясь выдержать эту пытку, а из глаз брызнули слезы. Но, к счастью, все быстро прошло. Руки перестало дергать, вот только появилась боль в мышцах, как после долгих тренировок. Я посчитал это логичным, только очень уж болезненным. Телосложение-то мне подарили, когда мое тело воскресало, а тут все на живую. Посмотрев параметры, я заметил, что жизнь увеличилась до двадцати. Как так? Она не от телосложения увеличивается? Попробовал еще раз, вложив второе очко в силу. И новый спазм скрутил меня, но в этот раз я был готов. Дарить радость неизвестным зрителям и зарабатывать лишнюю тысячу очков — обойдутся. Я гордый голодранец. Возможно, мне показалось, но в этот раз все прошло быстрее. Руки, наконец, перестали напоминать конечности голодающего, обросли небольшими мышцами и наверняка стали сильнее. К этому моменту энергия поднялась до семи, и я предпринял еще одну попытку раздолбать проклятый кокос. И он сдался. Сначала стала отдираться внешняя кожура. Я кромсал ее камнем, отрывая дольками от внутренней части ореха, и отбрасывал в сторону. Скоро в моих руках осталась только мохнатая сердцевина, внутри которой скрывалось мякоти кокосовое молоко. Следующим шагом стало раскалывание внутренней части. Помня о том, что кокос — штука крепкая, я подобрал камушек по увесистей и со всей силы обрушил его на острую часть ореха. Эта скотина лопнула на три части, разбрызгивая драгоценную влагу во все стороны да еще и снимая с меня одну очку жизни за подбитую до синяка коленку. Только когда я успокоился и перестал материться в голос, я смог понять, что кокос все равно не спас бы меня. Молока в нем было совсем чуть-чуть, несколько глотков и все. Подобрав осколки с мякотью, я сел на камни и попытался ее съесть. А она, мякоть, была совсем не мягкой. Ее еще надо было умудриться разгрызть и переживать. Да и пить уже хотелось немилосердно. Проверив параметр, я понял, что жажда опустилась до 65% и продолжает падать. Что и неудивительно, поскольку сидел я снова на ярком солнышке и жрал сухую, невкусную сердцевину ореха. Я хотел пить и даже испытывал слуховые галлюцинации, потому что помимо шума прибоя отчетливо слышал плеск воды. Оглядевшись внимательно, я понял, что никаких галлюцинаций не было. Все это время я пытался раздолбать кокос в нескольких метрах от скрытого камнями и травой ручья, который, видимо, во время дождей нанес на пляж все эти камни. Все, что оставалось — пройти вглубь, найти подходящий водопад или запруду и с риском потерять еще одну жизнь напиться из этого источника. Я даже не стал доедать кокос, пошел сразу.